Глава 12. Перед тем, как отправиться домой, детектив решила заскочить в следственный комитет, но ее у входа притормозил дежурный. «Вы к следователю Наполеонову?» спросил юный лейтенант, изо всех сил стараясь придать своему лицу строгость. «Так точно», — с улыбкой отчеканила Мирослава и подмигнула парню. «Извините», — смутился тот, «но Александра Романовича нет на месте». «Где же он?» «По-моему, он на выезде» но я могу позвонить Алле Русаковой». «Спасибо», – ответила Мирослава. «Не нужно. Я сама позвоню товарищу следователю на мобильник». Но если так, – облегченно перевел дыхание лейтенант. Позвонить Наполеонову Мирослава могла бы перед тем, как ехать в следственный комитет, но она завела привычку сваливаться ему как снег на голову. Наполеонова не радовали ее неожиданное появления, но он с ними мирился. Сев за руль, Она, прежде чем трогать машину с места, набрала его номер. Он ответил сразу же. «Слава, я не могу сейчас разговаривать. Я очень занят». «Поняла. Перезвоню ближе к вечеру». «Угу». Вернувшись домой, Мирослава нырнула в душ, потом плюхнулась на диван. «Устали?» – заботливо спросил Морис. «Морально. Есть хотите? Пока выпью только чай, если дашь», – добавила она с улыбкой. «Куда же я денусь?» Проворчал он, подражая голосу старой нянюшки. Мирослава невольно рассмеялась. Морис довольно улыбнулся и проговорил уже нормальным голосом. «Лимонный пирог к чаю, только что из духовки». «Здорово! Я о нем уже давно мечтала». «Мечтали?» – не поверил он. «Угу», – кивнула она, стрельнув в него своими серо-зелёными глазами. «А чего же не сказали?» – спросил Морис, недоумевая. «Стеснялась», – призналась она, притворно вздохнув. «Вы и стеснение – вещи несовместимые», – проговорил он уверенно. «Так что пойдемте пить чай все «Всё-то ты у меня знаешь», – проворчала она. «Стараюсь», – подтвердил он. «А о том, что не знаю, расскажете после чая». «Куда же я денусь?» – копируя его тон, – проговорила она. «Никуда вы от меня не денетесь», – подумал он про себя. «Влюбитесь и женитесь. В смысле, выйдете замуж». На самом деле Миндаугас не был в этом так уверен, как ему хотелось бы. После чая Мирослава рассказала ему все, что ей удалось узнать за время ее сегодняшней поездки тупик? спросил он, немного погодя, догадавшись о ее состоянии. Угу, ответила она. Мне кажется, что все пронзенные стрелой либо совершили то, до чего не удалось докопаться полиции, либо они понесли наказание не за свои грехи. Если рассматривать первый предложенный вами вариант, то возникает вопрос, что такого, объединяющего их, они могли совершить. Понимаешь, все убитые ездили на самокате. Ну и что? Каждый из них мог по неосторожности кого-то сбить, нанести увечье или того хуже. Мне кажется, что вы в разговоре с Наполеоновым касались этой темы. Осторожно спросил Морис. Не совсем, ответила она. Я сегодня хотела уточнить это. Заехала к нему в следственный комитет, но на месте его не оказалось. «А позвонить?» – спросил он. «Морис», – укоризненно улыбнулась она. «Ты что же считаешь, что я не додумалась до этого?» «Нет, простите, я просто…» – запнулся он. «Да позвонила я ему, позвонила. Занят он. Обещал перезвонить. Тогда будем ждать». С облегчением вырвалась у Мориса. «Бум!» – мотнула головой Мирослава. «А пока мы могли бы рассмотреть второй вариант», – предложил Морис. «Могли бы». Что вы имели в виду, конкретно говоря о чужих грехах? Все просто. Например, у кого-то от наезда самоката серьезно пострадал близкий человек или, не дай бог, даже погиб. У этого человека от горя могла поехать крыша. Да, ответил Морис. Особенно, если он потерял ребенка. Выяснять самим нам это долго и затратно. Зато можно вытрясти интересующую нас информацию из Шуры. Занимаясь расследованием всех этих убийств, Он должен был досконально изучить не только биографии погибших, но и все, что могло бы иметь к ним хоть какое-то отношение. Я согласен с вами. Морис хотел еще что-то сказать, но тут раздался звонок городского телефона. Морис снял трубку. Детективное агентство Мирослава. Вы что, уснули там, что ли, все? перебил его разъяренный голос Наполеонова. Шура! обрадованно вырвалась у Мориса. Я-то Шура, проворчал следователь. «Устал, как собака», – пожаловался он, «грязный, как свинья, голодный, как волк». «Приезжай к нам со всем своим зоопарком», – пошутил Миндаугас. «Мы тебя со товарищами отмоем, накормим и спать уложим». «Спасибо, благодетеля», – проворчал Наполеонов и вдруг оживился. «Ты лучше расскажи мне, чем вы там с Мирославой занимались». «Чай пили», – ответил Морис. «Ага, чай», – проговорил Наполеонов ехидно. «С лимонным пирогом». «Изверги!» – душераздирающе донеслось из трубки. «Но почему?» – искренне удивился Морис. «Слопали мой пирог, и он еще дерзновенный спрашивает». «Во-первых, пирог не твой», – терпеливо принялся отвечать Морис. «Во-вторых, мы съели совсем немного, и если ты поторопишься приехать к нам, то все остальное достанется тебе». «Ладно, прощаю», – проговорил Наполеона в тоном короля, решившего помиловать подданных. «За что прощаешь?» – усмехнулся Миндаугас. «Много знать будешь, скоро состаришься». Отрезал Шура и распорядился. Быстро побежал к пирогу, накрыл его салфеткой и убрал куда-нибудь подальше. «Зачем же подальше?» – не понял Морис. «А ты что, не знаешь?» – сделал вид, что удивился Шура. «Не знаю». «Подальше положишь, поближе возьмешь. Всему-то тебя учить надо». «Шура, твоя болтовня начинает мне надоедать», – признался Миндаугас. «Тогда руки в ноги и беги готовить что-нибудь мясное. И побольше. Я скоро буду». Шура отключил связь, чтобы оставить последнее слово за собой. балабол проворчал мурис и отправился к плите. «Ты куда?» – удивилась Мирослава. «Шура скоро приедет. Я пока поставлю курицу запекаться». «И думаю, жарить ли еще котлеты?» «Пожарь», – посоветовала Мирослава. «То, что не съедим сегодня, завтра доедим». Она слезла с дивана. «А вы-то куда?» – спросил он. «Почищу пока картошку и нарежу салат». «Вы устали?» – напомнил он. «Я сам справлюсь». «Устала я морально», – напомнила она в свою очередь. «А пока я работаю руками, голова и мой дух как раз отдохнут». «Ну как хотите», – улыбнулся он. «Только лук я чистить не буду», – быстро проговорила она. «Как всегда», – улыбнулся он. «На десерт можно намыть яблок», – заметила Мирослава. Я уже на мылах. Они в гостиной стоят на столе. Ну что я могу сказать?» Развела она руками. «Ты просто чудо!» «Спасибо». Мирослава достала картошку и принялась ее чистить. Немного помолчала и спросила. «Жарить будем или пюре?» «Я думаю, пюре приготовить», – отозвался он. «И то верно», – согласилась она. «Если не съедим сразу, то потом можно будет обжарить его и доесть с той же курицей». «С остатками курицы» усмехнулся Морис Что ты имеешь в виду То что не факт, что шура не расправится с ней сегодня вечером. Хорошо если косточки останутся. На этот случай у нас в запасе будут котлеты и я про то же». До приезда Наполеонова они практически успели справиться со всем. курица доходила в духовке. котлеты только что были выключены и томились на сковороде. картошка доваривалась ее оставалось только помять. Мирослава заправляла салаты свежих овощей, ароматным маслом, пахнущим семечками. Наполеонов влетел на кухню, взмыленный и растрепанный. «Как у вас тут вкусно пахнет! Останусь у вас жить!» «В ванную!» В два голоса закричали на него детективы, и Шура тотчас испарился. Назад он вернулся спустя полчаса, пахнущий лавандовым мылом в махровом халате Мирославы, в котором буквально тонул. Мирослава посмотрела на него укоризненно. «Ты опять?» Он сделал вид, что не услышал ее вопроса и не заметил укоризненного взгляда. Но нравилось ему укутаться в ее халат. И что тут такого? Она же ему не чужая, названная сестра. Мирослава же хоть и не возражала против того, чтобы быть названной сестрой друга детства. Но то, что он без спроса берет ее халат, ей вовсе не нравилось. Но не стаскивать же с него халат прямо здесь, на глазах Миндаугаса. Морис чего доброго, от потрясения еще в обморок бухнется. Так вот и выходила каждый раз, что утащившая ее халат Шура оставался безнаказанным. Мы скоро ужинать будем?» спросил Наполеона в тоном избалованного ребенка. «Скоро», ответил Морис, не отрываясь от духовки. Мирослава достала хлебный нож, буханку хлеба на хмелю и доску. «Режь», — велела она Шуре. «Вот всегда так», — пробухтел тот. «Прежде чем накормить, вдоволь поэксплуатирует». Но нож все-таки взял и стал резать хлеб аккуратными кусочками, толщиной в указательный палец. За образец он брал свой собственный палец, который ему очень нравился. Скоро все трое сидели за столом, и только большой пушистый черный кот Дон ужинал, как всегда, на окне. В его миску Морис положил самый лучший кусочек. А Мирослава одарила и кота, и Мориса ласковым взглядом, но по макушке почему-то погладила друга детства, и Шура чуть ли не заурчала от удовольствия. Морис очень даже правильно сделал, что нажарил еще и котлет. Благодаря их наличию уцелела половина курицы, к которой детективы в этот вечер не притронулись, ограничившись пюре и овощным салатом. Лимонный пирог тоже весь отправился в Шурин живот. После ужина на него смотреть было и смешно, и больно. Переваливаясь ноги на ногу, он очень напоминал объевшегося Винни-Пуха. «И как только в тебя столько лезет?» – вздохнула Мирослава. Так мне же из за вас, малоежик, приходится отдуваться. С героическим видом ответил ей Шура. Мирослава решила, что сразу после сытного ужина толку от него не добьешься, и потащила его гулять в сад. Шура пробовал упираться, оправдываясь тем, что на нем банный халат. «Так тебя никто, кроме Луны, не увидит», – застенчивый ты наш. «Так, может, я именно ее и стесняюсь? Она же девушка». «Да?» – рассмеялась Мирослава. «Вот никогда бы не подумала. Идем, идем» но доволочь Шуру ей удалось только до веранды. Дальше идти он категорически отказался. «Тогда давай поговорим», заявила она самым безжалостным тоном. «Давай», вздохнул он, всем своим видом показывая, что сдается на милость победителя. «Я сегодня заезжала к тебе на работу». «Зачем? Разреши тебе напомнить, что мы ведем расследование параллельно? Или ты забил на лучника?» «Ни на кого я не забил», сделал вид, что обиделся Наполеонов. «Так вот, я хочу узнать, как далеко ты продвинулся». «Честно говоря, топчусь на месте», – признался Наполеонов. «У меня же еще и другие дела есть. А что у тебя?» «Тоже пусто. Вернее, у меня такое ощущение, что ложный след, который я взяла изначально, привел меня в тупик». «Да», – сказал Наполеонов. «Поэтому я хочу, Шура, поговорить с тобой. У тебя есть другие версии». «Не знаю, можно ли это назвать версией». Но мне кажется, мы должны заняться людьми, пострадавшими от наезда самокатов. Ведь такие есть?» «Как не быть», – ответил он и спросил. «Тебя ведь интересует отрезок времени до начала охоты, открытой лучником?» «Точно. Так вот, у нас же в полиции в следственном комитете тоже не дураки работают. Нам тоже пришло в голову, что всех убитых стрелами связывает только то, что они пользовались самокатами». Поэтому изучили дела, которые были заведены по жалобам потерпевших от самокатчиков. Так вот, у всех убитых стрелами на это время алиби. Даже больше тебе скажу. Люди, убитые стрелами, не были в тех районах, где происходили наезды на людей самокатчиками. Потерпевших от наездов самокатов много? Не очень. Большинство виновных найдено. Но некоторых еще ищем. Серьезные жертвы есть? Есть, кивнул он. Я хочу, чтобы ты составил мне их список. Ладно, на сегодня жертв стрелка 7 человек, пострадавших на нужный нам отрезок времени от самокатов 6. Но их может быть и больше, не все обращаются в полицию. Да, согласилась Мирослава, девиз, моя милиция меня бережет, перестал звучать для наших граждан, как аксиома. Некоторые решают перетерпеть произошедшие с ними неприятности, а кто-то начинает искать обидчика самостоятельно. Хорошо, что это случается нечасто. Невесело отозвался Наполеонов. Точно. Но этот маньяк, или просто съехавший с катушек, может и не остановиться. И тогда жертв может быть гораздо больше. В данном случае меня особенно тревожит то, что, похоже, стрелок отстреливает людей, не виноватых ни в одной аварии с самокатом. Да, те, кого он убил, не совершали наездов на пешеходов, согласился Наполеонов. О чем это нам говорит? О чем? Сам подумай. Исходя из того, что он убивал тех, кто пользовался самокатом, но никому не причинил посредством него никакого вреда, наш злодей не имеет отношения к правоохранительным органам». «Это как дважды два», – горячо согласился Наполеонов. «Он даже не имеет доступа к камерам, так как далеко не все убитые нарушали скоростной режим». «Мы не с того конца ищем», – вздохнул Наполеонов. «И все-таки», – сказала Мирослава, – «нужно найти тех, кто пострадал от самоката». «Я же тебе говорю, что знаю их наизусть и готов назвать тебе их хоть сейчас, по памяти». «Называй». Она достала ручку и блокнот. «Исключи из своего списка тех, чьи обидчики найдены и задержаны». Все задержанные отделались легкими штрафами. «Уж не хочешь ли ты сказать, что потерпевшие остались недовольны работой правоохранительных органов?» «Это мне неизвестно. Но никто из них не пробовал оспаривать решение суда. А некоторые вообще пришли к досудебному соглашению». «Хорошо». Продиктуй мне контакты только тех пострадавших от самокатов, чьи обидчики не только не наказаны, но и вообще пока не найдены. Пиши. В который раз тяжело вздохнул Наполеонов и проговорил жалобно. Может, мне яблочко съесть? Сначала продиктуй. Она одарила его суровым взглядом. Двое серьезно травмированы. Это очень богатая восьмидесятилетняя старушка Серафима Аркадьевна Докучаева, менеджер из магазина строительных материалов, Никита Юрьевич Пронин. Одна молодая женщина, Ольга Геннадьевна Кожевникова, молодая мама. Александр Анатольевич Кожевников, ее муж, утверждает, что женщина так сильно была напугана, что теперь у нее проблемы с психикой. Это правда? По-моему, он преувеличивает. Погибшие есть? Есть, один паренек, можно сказать, ребенок. Его мать, Анна Даниловна Бердичевская, до сих пор не может оправиться после потери сына. Навряд ли ей когда-нибудь вообще удастся прийти в себя. Это только говорят, что время лечит. На практике же далеко не все раны ему под силу врачевать.